Рост 178 см, размер обуви 9 1/2. Завтракает обычно в баре Stardust на углу 17-й улицы, обедает в журналистском клубе, ужинает дома. Квартира состоит из спальни и холла, с которым он работает на пишущей машинке. Рапорты Джека Эра были образцовыми, но он не знал, что под надзорным был такой же, как и он, ветеран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 начнется после того, как получит квалификацию. Нельзя же победить врага, не овладев элементарными навыками, не правда ли? Рапорты о Штейне были положены в его формуляр. Если когда-либо и почему-либо Джек сбрыкнет, ему выложат на стол документы о слежке за таким же ветераном, как и он. Написанный его рукой Элза именно такой псевдоним был ему тогда присвоен.